Глава шестнадцатая «Ты точно не знакома со своими будущими родственниками? Они так странно на тебя смотрели, да и все эти разговоры...» «Я не заметила». «Конечно, ожидать какой-либо культуры от двух взорвавшихся мажоров не стоит». «Саша, хватит». «Но ты меня огорчила, Диана, очень огорчила». Малиновский подвинулся ближе. Девушке хотелось отстраниться, встать, выйти, убежать. Но Диана продолжала сидеть за столом, наблюдая, как за окном все еще идет снег. А ей так хотелось просто исчезнуть, оказаться дома с Василием, дать волю эмоциям и слезам. Они были одни. Отцу Прохоровых позвонили, администратор позвал маму. Кирилл ушел искать Ярослава. А Диана, вернувшись из уборной, вцепилась мертвой хваткой в вилку и, не поднимая глаз, начала разделывать принесенную рыбу. Сейчас ей никого не хотелось видеть и слышать. Но нужно было отсидеть этот адский ужин, не дать себя раздавить никому из присутствующих. У мамы праздник, она такая счастливая, и портить его не стоит. То, что произошло между Дианой и Ярославом, вызвало у девушки новый всплеск эмоций, но еще больше непонимания. Она действительно не понимала, что им движет, откуда такая агрессия, а вместе с тем страсть и желание. Плечи обжигали ладони, а когда он вновь ее поцеловал, Диана откликнулась. Она как мотылек летела на его обжигающую страсть. Так же было на базе. Ярослав брал, а Диана не могла отказать. Но сейчас все изменилось. После его слов, нелепых обвинений, Родионова не позволит так с собой обращаться. Она не будет игрушкой в его руках, в руках братьев Прохоровых, которые так легко манипулировали ее телом на Алтае. Оттолкнула, собрав все силы. Внутри кипели гнев и обида. «Не надо так со мной!» «Как?» «Именно так, как ты поступаешь, не надо!» «Ты просила не говорить, никто не сказал!» «Но не обошлось без грязных намеков и сравнений, да? Ты доволен собой? Доволен? Тебе это все доставляет удовольствие унижать меня?» Диана высвободилась из рук мужчины, отошла в сторону. Ярослав наблюдал за девушкой, ему даже понравилось, что она его отшила, что укусила раньше, показывая характер. Да, он мог ошибиться, потому что не верил женщинам, видел лишь их продажную, лживую сторону. Но эта красивая синеглазая брюнетка, которую он случайно нашел на обочине дороги и спас, уже так крепко и глубоко засела в его сердце, что нужно либо рвать и забывать ее сейчас, делая в собственных глазах продажной или… А вот что или, Ярослав не знал, не мог сформулировать. Его тянуло к ней с первой секунды, когда эта хрупкая девушка открыла глаза и посмотрела на него. Он словил адреналин, как при крутом и опасном спуске, и все еще продолжал падать. «Ты не игрушка. А мне кажется, что это именно так. Вы смеетесь и наслаждаетесь своей игрой. То, что между нами было, было в прошлом. Я была беззащитна, а вы этим воспользовались». «Вот как? Мы воспользовались? А ты сама ничего не хотела?» «Ничего не сказала, кто такая и зачем приехала!» Выходил глупый разговор. Так спорить можно было бесконечно. У Дианы начала болеть голова. Да, она всему позволила случиться сама, по доброй воле, и ее никто не принуждал. Но вот как теперь выбраться из этой паутины лжи и страсти? Больше они ни о чем не говорили. В дверь начали стучать. Диана развернулась и вышла, чуть не сбив двух девушек. Они, в свою очередь, увидели в женском туалете мужчину, начали хихикать. В коридоре ее поймала мама, вцепилась в руку, посмотрела сначала придирчиво, но тут же смягчилась. Все в порядке? Ты не простыла? Температуры нет?» Легким движением коснулась лба девушки, как в детстве. «Нет, все хорошо, устала, столько всего навалилось, да и ты сюрприз преподнесла такой. Я удивлена и очень за тебя рада. Наконец, Железная Елизавета Дмитриевна переключит свою заботу на мужа и пасынков». Сама не ожидала, но с пасынками, боюсь, ничего не получится. «Мальчики трудные, да и хорошо, что постоянно на сборах. А как у вас с Александром? Я чувствую некое напряжение». Да, Диана знала, мальчики действительно трудные. Мама любила резко менять тему. Даже сейчас, на ужине, посвященном ее помолвке, она не упустит возможности дать совет и высказать свое мнение. «Мама, давай ты хоть сейчас будешь думать о себе, а не о других. И ты великолепна в этом платье». Елизавета Дмитриевна с недоверием посмотрела на дочь. Женщина любила и добивалась того, чтобы у нее всегда все было под контролем. Даже собственный, пусть уже не маленький, ребенок нуждался в заботе, опеке и хорошем совете. Диана не сказала, что они с Александром на этапе расставания, потому что знала, как на это отреагирует мама и как начнет пилить. Но это ее, Дианы, жизнь, и лишь она сама вправе решать, с кем быть, а с кем нет. Но теперь у тебя есть хорошая возможность взять у них интервью. Андрей, конечно, не согласится афишировать наши отношения и свадьбу, но с сыновьями поговорит. «Спасибо не нужно, это уже не актуально. У меня другое задание». Диана снова врала и скоро уже начнет вязнуть в болоте собственной лжи. «Так ты встречалась с ними на Алтае?» «Саша, это что, допрос?» Со звоном бросила вилку, посмотрела на Малиновского. Они сейчас все были ей неприятны. И откуда к ней у мужчин сразу столько претензий? Хорошо, что Кирилл еще ничего не предъявил, а только улыбался. Малиновский смотрел странно. Внутри Дианы все сжалось, по спине прошел мороз. Ей показалось, или на самом деле его глаза стали светлее. Мужчина склонил голову, накрыл ее руку своей. «И вообще, Саша, я приняла решение...» «Наверняка оно очень глупое. Ты смотрела мой подарок? Давай его сегодня примерим. Саша...» Но Диана не успела ничего сказать. В зал вошли трое мужчин, пропуская вперед ее мать. Ярослав дольше всех задержал взгляд на их руках, как-то нервно отодвинул стул. Кирилл с отцом разговаривали, мама говорила, что сейчас принесут новое блюдо. А Родионовой все больше хотелось просто исчезнуть. Как досидела вечер, помнила уже смутно. Девушка больше молчала и смотрела в окно. А когда к ней обращались, отвечала общими фразами. но когда начали, наконец, расходиться, вздохнула с облегчением. Малиновский на правах ее парня рвался отвести, Ярослав испепелял взглядом, Кирилл хитро улыбался. Вот как раз он не собирался отпускать эту девушку сегодня ночью, какие бы там у нее ни были планы. Да и ярно говорил ей много глупостей и обидел. И этого блондинистого хлыща он уже практически устранил. А всего-то нужно было узнать, на какой машине он приехал, выйти на улицу, найти того, кто за деньги совершит мелкое преступление. И вот уже сигнализация на брелоке соперника пищит, а сам он убегает проверять, что случилось с его авто. «Диана, водитель Андрея довезет тебя. Мальчики вроде собирались в клуб, но сначала подбросят тебя до дома». «Не надо, я на машине, она недалеко, во дворе на соседней улице». «Диана, правда, не стоит в такой снегопад садиться за руль. Дороги ужасные, Влад довезет. Андрей Данилович уговаривал тоже. Но Диана не хотела находиться еще и в одной машине с Прохоровыми. «Тогда я вызову такси, попрошу администратора». Телефон забыла в машине. «Давай вызову я, говори адрес». Кирилл предложил свою помощь. а Он был настолько очаровательным, что Диана ничего ей не заподозрила. Она хотела лишь одного – добраться домой, снять с себя это платье, Выпить жаропонижающее и уже лечь спать. А утром обо всем хорошо подумать, поговорить с Александром. Но девушка не знала, что этой ночью ее планы немного изменятся.